Текст 7. Вокруг нас может возникнуть большая радуга, но в ней нужно выбрать тот цвет, который соответствует пути, ведущему к Создателю. «И был я на небе, и видел небо, и был очень далеко, и видел ступени. Начинались эти ступени в небе, и начало их находилось так далеко, что я видел и ступени, идущие вверх, и ступени, идущие вниз». Ступени были длинные и высокие, и было их очень много. И границы ступеней было небо. Я видел дорогу, большую-большую дорогу, где было много-много людей. И понимал, что они идут к тому месту, где нахожусь я. Также я видел начальный путь. Я видел человека за человека. Их было не очень много, но я их видел. И на этом пути я увидел себя, как я шел ранее. Я видел себя, и мне было очень интересно. Я видел, что за это время я многое понял, многому научился. Дело в том, как и многие люди, шел по этому пути не быстро и не медленно. Путь в был узок, а затем начал расширяться. Также видел, что многие люди, идя по этому пути, останавливались с кем-то, как они полагали, разговаривали, общались, встречались, видели и воспринимали то, что они видели. Я смотрел на себя, я так делал, но я шел. Многие, встречались друг с другом, выстраивали общий путь и шли по нему. Сходя с прежнего своего пути, я зашел к центру ступени и увидел впереди себя 12 огромных колонн с гранями, колонн которых до этого времени не видел. Видел я также большое здание, за которым находился огромный светлый мир, наполненный счастьем и радостью. Здание, на которое я смотрел, было вечностью. Создатель его присутствовал везде, и везде был духом. И видел, как моя душа соприкасалась с его духом. На границе прокосновения я старался объять целый мир, как и он кто все создал. Это было настолько велико и захватывающе, что мне сейчас в данную минуту не пересказать словами и не писать увиденное. Но я также знал глубине души своей, что изначально я был здесь и нахожусь здесь. Я знал и определенное направление, куда нужно идти, чтобы помочь каждому человеку. Как и каждый человек своей душе знает о спасении всех. Как только подумал об этом и произнес слова в душе своей, я видел Отца Небесного. В правой руке его был посох. Поднялся сильный ветер, небо стало скрывать ступень за ступенью. Я видел множество молний, и я увидел его, кого видел в детстве, поднимаясь на огромную высокую гору. И видел его все в той же одежде, но теперь я знал, кто он. Он создатель всего, живого, другого, соответствующего живому, мирового мира, земли и человека, по образу и подобию своему. Вокруг того, что я видел, И описал, вокруг Создателя возникла большая розовая сфера. Она была очень красива, и в ней происходило движение, словно грань переходила за грань за другую грань и наплывала вновь. И видел я, что все это то приближалось, то удалялось. И начал смотреть в центр сферы, которая была розового цвета, и видел Создателя, он не приближался и не удалялся, а был и есть вечен. И в данную минуту создавал мир я видел это, и хотел создаваемое и созданное объять душой своей, объять духом, сознанием. Когда хотел объять духом, то видел розовую сферу других размеров, намного меньше той, что видел вокруг Создателя. В ней видел определенные грани, которые приближали меня по ступеням, и происходило реальное действие по расширению сознание Я начал видеть себя, начал воспринимать сферу розового цвета в сфере вокруг Создателя, как и сферы других людей, которых я видел и вижу». И слышал я слово «Аминь», которое было в начале начала, и которое не малое и не большое, а соединяющее малое с большим в его понимании и познании. В слове том, восход солнца и прикосновение солнечного луча каждому человеку, что есть вера, надежда и любовь. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.